одни? Да, Ир Халфман, я солгал. Я обманул и пана доктора Бакулу, сказав ему, что портрет изображает госпожу Анну Хасман. Но что он мог говорить, когда по ночам мне снился господин Янкер, а днем я видел, как моя труда идет в школу, которую построили польские солдаты. Так бы все и осталось, если бы два года тому назад это случилось уже после того, как замок забрал от себе министерство? А меня отдел культуры нашего порядка назначил сторожем. Не пришло письмо от господина Яспера из Франкфурта на Майне. Я сжег письмо, но помню каждое слово, написанное господином Яспером. Труда тогда уже училась в техникуме. Снова я стал бояться. По вечерам сидел у окна и смотрел на дорогу. Перестал ездить в город. А вдруг меня там кто-либо увидит, думал я. Так я думал про себя. Очень не любил экскурсии из-за границы. Я почувствовал себя очень счастливым, когда пан доктор Бакула запретил мне вводить экскурсии по замку и сказал, что я рассказываю им сказки. А я говорил им только то, что узнал от своего дедушки, который здесь жил и служил со времен господина барона Каспара фон Кольбетце. Служил здесь и при капитане Харти, дедушки пана доктора Бакулы. Но пан доктор запретил мне говорить о том, что там на кладбище похоронены его предки. Я послушался. Я всегда его слушался, даже в ту ночь, когда я пошел через окно в кухне поскапывать над гроби и его бабушки, тот самое, что кричала на меня по-польски Мать твою чокнутую». Так что же было с письме господина Яспера? Он писал, что начал состояние, имеет собственный дом и ведет большое дело, какое не писал, но большое. Не вспоминал о портрете. Однако спрашивал, не обнаружил ли я в замке старинный документ, написанный по латыни. в конце которого есть слово «рекс». Просил, если я нашел, не сообщать ему о документе, но только о метрике его сына. Я на это письмо не ответил. Через два месяца снова пришло письмо, теперь он уже писал о портрете и спрашивал, нашел ли я метрику. Я ответил, что не нашел. Я написал ему о моей труде, о том, что она закончила школу и скоро станет затехником. Он прислал посылку для труда, через месяц снова письмо. Он не спрашивал теперь о метрике, а рассказал историю одного немца, она меня очень удивила, который скрыл от поляков какую-то машину. Его родственник из Бохума, или откуда-то еще, написал на него польским властям донос. Написал, что его кузен скрывает очень ценную машину. Это оказалось достаточно, чтобы немца, оставшегося в Польше, арестовали и осудили». Ир Галфман. только читая письмо в третий раз, я понял, почему господин Яспер не упомянул о портрете, а вместо этого рассказывает историю о машине. Я хотел пойти к труде, и открыть ей все, но опоздал. Пришло новое письмо. В нем господин Яспер требовал, чтобы я обязательно нашел метрику, и чтобы я не писал ему, если найду старинный документ. Он сообщал, что ко мне приедет некто, перед кем я, вытянусь по стойке смирно. Он прямо так и сказал, «Постойте смирно». Я искал. Чаще всего ночью, когда все спали, или когда пан Бакула выезжал на конференции в Варшаву. Я ходил по замку как призрак. Паня Ласок рассказывала, что в Колбаче является привидение. Это мне было даже на руку, поскольку люди из окрестности перестали рубить деревья в парке. Я смотрел все картины. Все 118 картин, кроме одной фальшивой, но которая, мне кажется, самой красивой из всех. Я обыскивал мебель, даже люстры, думал даже о могилах, думал в отчаянии, что их надо вскрыть, особенно одну капитана Харта, ибо он являлся последним, кто имел королевский вексель, после того, как господин Харт здесь стал хозяином, убив барона Каспара фон Кольбатса. Мне было очень страшно. Я все время думал о могиле капитана Харта и о королевском векселе, который, наверное, он забрал с собой в гроб. Я не успел. Я обнаружил тайный ход в буфете и увидел могилу господина Шимана Кольбаса со странной надписью «Ешь хлеб и соль и говори правду». Вскоре после этого приехал сюда на машине человек, который заявил, что его зовут Арнем фон Кольбас и потребовал, чтобы я выдал ему метрику. Повторяю то, что я уже говорил. Я его совсем не знал. Это было самое странное, поскольку мой дедушка... Но господин Армин фон Колебас держался очень вежливо. Он даже не угрожал, как говорил господин Яспер. Он мне предъявил все свои документы, даже отдал ключи от машины, чтобы я...